Второе. Вергилий. Литературный поворот от неотериков к классическому стилю с полной четкостью обнаруживается в творчестве того писателя, который более чем кто бы то ни был другой, может считаться идеологическим знаменосцем возникающей империи. Это Публий Вергилий Марон, 70-19 годы до нашей эры, самый прославленный поэт императорского Рима. Написание Вергилий, возникшее в поздней античности и распространившееся в средние века, неправильно. Жизнь Вергилия еще в античности стала предметом легенды. Вместе с тем древние биографы располагали и рядом точных биографических сведений, восходивших к современникам Вергилия, в частности, к его другу, эпическому и трагическому поэту Варию. Согласно сообщению античных жизнеописаний, Вергилий вышел из низов свободного населения Северной Италии. Отец его, в прошлом не то ремесленник, не то паденщик, сумел улучшить свое имущественное положение и владел участком земли около города Мантуи. Здесь и родился Вергилий 15 октября 1970 -го года. Первоначальное образование он получил в соседней Кремоне, затем в Медиолануме в Милане, в культурном центре Северной Италии, а в конце 50-х годов переехал в Рим совершенствоваться в риторике и науках. Адвокатская карьера, к которой обычно готовились молодые воспитанники риторической школы, не удалась. Вергилий не обладал ораторскими дарованиями и только один раз выступил перед судьями. Как сообщает один из современников, поэт говорил медленно и по манере речи походил почти что на неученого. К тому же он отличался чрезвычайной застенчивостью и даже в более поздние годы, будучи уже знаменитым поэтом, приходил в смущение, когда его появление в каком-либо публичном месте вызывало интерес любопытствующей толпы. Высокого роста, смуглый, с деревенским лицом, слабого здоровья, так описывает Вергилия античный пиограф Донат. Молодые годы Вергилия проходили под двояким идейным влиянием. С одной стороны, его увлекала неотерическая поэзия, и он составлял лирические стихотворения в новом стиле. Мы находим среди них лирические излияния, размышления, насмешливые стихи, резкие нападки на отдельных лиц. Вергилий старается приблизиться к стилю Катула, цитирует и переиначивает его стихи. Юношеские стихи были опубликованы уже после смерти поэта и составили небольшой сборник мелких стихотворений. Наши сведения о поэтических интересах молодого Вергилия были бы значительно полнее, если бы он действительно являлся автором ученых эпилиев Камар и Кирис, «Морская птица», которые ему впоследствии приписывались. Страница 353. Подлинность этих поэм, однако, весьма сомнительна. Очень возможно даже, что «Комар» представляет собой сознательную фальсификацию, опубликованную как юношеское произведение знаменитого автора. В поздней античности Количество таких псевдо стихотворений еще более возросло. Даже в сборнике мелких стихотворений не все может считаться бесспорно принадлежащим Вергилию. Другое влияние исходило от широко распространившейся в эти годы эпикурейской школы. Оно побудило Вергилия распроститься с риторикой и, по его собственным словам, направить парус в блаженную гавань, устремляясь к мудрым речам великого Сирона. В надежде освободить жизнь от всех оттягощающих ее забот, он готов был даже пожертвовать своим интересам к поэзии. Через эту же школу Сирона и Филодема проходил упомянутый уже поэт Варий, с которым Вергилий вступил в тесную эпикурейскую дружбу, затем, может быть, Горацией, то есть виднейшие представители будущего августовского классицизма. В бурные годы окончательного крушения республики молодые поэты стремились к целостному и законченному мировоззрению, преодолевая субъективизм и формализм неотериков. Эпикурейская проповедь уходила в частную жизнь и довольство малым оставила глубокий след на всем последующем творчестве Вергилия. Менее затронула его просветительская сторона эпикуризма, но все же Лукреций стал для него вторым поэтическим учителем наряду с Катулом. Сочетание ученого и чувствительного александринизма С идеалом тихой жизни на лоне природы сказывается в первом значительном произведении Вергилия, его сборники Буколики, около 42-39 годов. Как показывает уже само заглавие, римский поэт воспроизводит жанр пастушеских идиллий Феокрита. В собрании сочинений Феокрита, изданном в I веке, Насчитывалось 10 чисто букалических произведений. Из такого же числа стихотворений, так называемых эклог, состоит сборник Вергилия. Эклога отбор, отобранное, то есть отдельно опубликованное, небольшое произведение или часть произведения. Вводя в римскую литературу. непредставленный в нем, во всяком случае, систематически не представленный, букалический жанр, Вергилий следует еще поэтической линии неотериков, ориентации на эллинистическую поэзию. Но отношение его к пастушеской тематике значительно отличается от установок Феокрита. Используя пастушескую маску для поэзии любовного томления, Феокрит изображал пастухов с известным оттенком иронии, с подчеркнутым превосходством культуры автора над примитивизмом его фигур. У Вергилия нет этой дистанции между автором и персонажами. Буколики, составлявшиеся в один из самых острых моментов гражданской войны, знаменовали бегство из действительности в идеальный мир аркадцев, предающихся любви и поэзии. Этот мир свободен от тех пороков, в которых моралисты конца республики упрекали римское общество от стремления к богатству и власти, но он свободен и от всяких гражданских обязанностей. Изъятые из полисных связей пастухи воплощают идеал частной жизни и очень скоро, уже в процессе написания буколик, становятся верными приверженцами Октавиана. отражая переход от полисного человека к человеку времен империи. Вергилий относился к этому миру с полным сочувствием, и грани, отделяющие персонажей от поэта, стираются. Пастухи хорошо осведомлены в римских литературных спорах, связаны дружбой с поэтами новейшего направления и презрительно относятся к литературным староверам. В соответствии с этим, Бытовой материал пастушеской жизни играет у римского поэта гораздо меньшую роль, чем у Феокрита, и подан очень нечетко. Страница 354. Вергилий не заботится о ясности или выдержанности ситуации. Почти в каждом эклоге можно обнаружить недоговоренности и противоречия. Нереальность обстановки акцентирована географическим смешением. Аркадцы оказывается на берегах северо-италийского Минчо, и очень трудно бывает различить, где кончаются традиционные в букалической поэзии Сицилия и Аркадия, и где начинается родной для Вергилия северо-италийский пейзаж. Единством настроения поэт дорожит гораздо больше, чем деталями быта. На первый план выступает эмоционально-патетическая сторона букалической песни, интенсивность внутреннего переживания. Фиксация настроения не требует законченной разработки темы. В девятой эклоге цитируются отрывки из незаконченных или забытых стихотворений, любопытная попытка ввести непривычную для античности форму поэтического фрагмента. Пастухи Вергилия совершенно условные фигуры для произнесения нежных и чувствительных стихов на любую тему, и действительность может вступать в самые причудливые сочетания с букалическим миром. Как типичный ученый поэт, Вергилий в самых широких размерах пользуется поэтическим материалом своих предшественников. Некоторые эклоги, представляет собой почти мозаику цитат, мотивов, образов, отдельных выражений, заимствованных из Феокрита и других эллинистических авторов. Сохраняет он обычно и традиционную рамку пастушеского диалога или монолога, чаще всего состязание в пении, при котором состязающиеся либо произносят большие стихотворения, либо перебрасывается короткими двустишиями или четверостишиями. При всей этой далеко идущей зависимости Вергилий создает нечто новое по лирическому настроению. Одна из наиболее ранних и одна из наиболее поздних эклог, вторая и восьмая, изображает томление влюбленного пастуха. Очень многое почти дословно переведено из Киклопа и из других идиллий Феокрита. Но заимствуя, Вергилий отбирает, переделывает и располагает материал по-своему. Характерная для Феокрита ироническая подача любовного томления заменена напряженной эмоцией страсти, сложными переливами чувств, и любовное излияние переходит в тона трагического пафоса. Получаются лирические монодрамы с рамочной композицией. Повышенная, по сравнению с Феокритом, интенсивность внутреннего чувства выходит, с другой стороны, за пределы голова субъективизма неотериков. У Катулла внешняя действительность исчезла. Вергилий вновь обретает ее, прежде всего, в чувстве природы. Пейзаж и настроение составляют у него единое целое. В букалическом мире Вергилий ищет утверждение жизни и, соответственно, дополняет и перерабатывает тематику Феокрита. За скорбным монологом о неразделенной любви следует в порядке букалического состязания Песня о счастливой любви, переработка заклинаний Феокритовой Семефы. Но на этот раз с благополучной концовкой. Восьмая Эклога. Плач над гибелью Дафниса сменяется ликованием по поводу его обожествления. Пятая Эклога. В условную пастушескую жизнь начинает, однако, вторгаться актуальная историческая действительность. Первым толчком для этого послужил факт биографического порядка. Когда около 41 года небольшое поместье Вергилия было конфисковано в пользу воинов Октавиана, поэт с помощью влиятельных литературных друзей добился восстановления своих прав. В эклогии, поставленные при издании сборника на первом месте, старый пастух произносит хвалу божественному юноше, который возвратил ему участок во время всеобщей смуты. Горечью и отвращением к раздору граждан продиктован образ второго пастуха этой эклоги, изгоняемого из родных мест. Современная политическая тематика входит в художественное поле зрения Вергилия, не нарушая его букалического колорита. Страница 355 Дальнейший шаг в этом направлении мы находим в знаменитой четвертой эклоге. Она обращена к Ассинию Полеону, консулу сорокового года, одному из покровителей Вергилия и вдохновителю его в занятиях букалической поэзии. Автор призывает Пастушескую музу петь о более важных предметах. И в торжественно-туманном стиле оракула возвещает наступление новой эры. Она связана с предстоящим в текущем сороковом году рождением некоего мальчика, будущего властителя мира, обрисованного человеческими и божественными чертами, несущего собой конец Железного века и начало Золотого. Эклога эта привлекала усиленное внимание, комментаторов Вергилия как в древности, так и в новое время. Уже в античности наметились две основные линии толкования – историческое и мифологическое. Обе эти точки зрения продолжают находить приверженцев и поныне. Первое толкование приурочивает стихотворение Вергилия к ожидавшемуся рождению ребенка в каком-либо из видных римских семейств того времени – В более точном определении этого семейства сторонники исторического взгляда расходятся и называют различные имена Октавиана, Антония, наконец, самого адресата эклоги Осиния, Полеона, сын которого выступал впоследствии с уверениями, что стихотворение написано в его честь. С точки зрения второго направления четвертая эклога содержит Прославление нового порядка вещей в форме мифологического пророчества о рождении человека Бога, с которым связано обновление мира. Мальчик не является реальным существом и ни для него, ни для его родителей не следует искать исторического имени. В пользу последнего взгляда приведено много серьезных доводов. Но спорный вопрос не может еще считаться окончательно решенным. Древние христиане считали, что в эклоге предсказано появление Христа, и церковь уважала языческого поэта как обладателя высшей мудрости. В этом древнехристианском толковании заключена та доля истины, что Вергилий использовал в качестве ученого-поэта те самые эллинистические представления о богах-спасителях, из которых впоследствии создалось христианство. Эклога написана, вероятно, в конце сорокового года, когда мир, заключенный между Октавианом и Антонием, породил кратковременные надежды, На наступление спокойных времен. Своеобразная шестая и десятая эклоги. Адресат шестой эклоги Вар, оказавший услугу Вергилию в деле о его поместье, ожидал от него прославления в какой-нибудь эпической в поэме. Вергилий, парафразируя Каллимаха, отклоняет от себя эпос. Пастуху подобает пасти тучных овец, но песню петь потоньше. Вместо поэмы он посвящает вару, переходящее в явный автобиографический намек, сказание о связанном и освобожденном селении, лесном демоне, вознаграждающем пастухов песней за свое освобождение. Сказание служит рамкой для введения серии ученых сюжетов каталогообразном стиле Александрийской школы. В нее вплетено восхваление литературного друга Вергилия Корнелия Галла, автора мифологических эпилиев и любовных элегий. Этот же Гал выступает в десятой заключительной эклоге. Любовные муки Галла изображены наподобие страданий феокритовского Дафниса. Он ищет успокоение в букалической жизни но не находит его. Все побеждает Амур, и мы покоримся Амуру. На материале буколической фикции Вергилий создал лирику нового типа. В этом значение буколик для мировой литературы. Непосредственно для римской поэзии сборник Вергилия имел, кроме того, большое формальное значение. В школе Феокрита Вергилий завершил ритмико-синтаксическую реформу латинского гексаметра, начатую неотериками. Длинные и запутанные периоды старинной римской поэзии заменены короткими предложениями с ясным членением на части без нагромождения придаточных, с плавным течением певучего, рассчитанного на музыкальное исполнение стиха.